Глава шестая Каринна втайне надеялась, что она завоевала сердце Освальда, но, зная его сдержанность и строгость его правил, не осмеливалась открыто выказать ему свое расположение, хотя не в ее натуре было скрывать свои чувства. Может быть, ей казалось, что, когда они вели беседу между собой, даже о предметах совершенно посторонних, звук голосов выдавал их взаимную склонность – А в их взорах, говоривших на том неясном и чуть грустном языке, который столь глубоко проникает в душу, таилось молчаливое признание в любви. Однажды утром, когда Карина готовилась к обычной прогулке с Освальдом, она получила от него записку, в которой он довольно сухо уведомлял ее, что за ним мог, и на несколько дней прикован к дому. Какое-то мучительное беспокойство сжало сердце Карина. Сначала она испугалась, не опасно ли он заболел, но граф Дерфейль, которого она увидела в тот же вечер, сказал ей, что у Освальда приступ меланхолии, какой он бывает подвержен, и что в такое время он ни с кем не хочет говорить. «Даже я», — прибавил граф Дерфейль, «не вижу с ним, когда он в подобном состоянии». Это даже я не слишком понравилась Карине, но она остерегалась выразить неудовольствие единственному человеку, от кого могла хоть что-нибудь узнать о лорде Нельвилля. Она принялась его расспрашивать, надеясь, что человек, столь легкомысленный, по крайней мере, с виду, не применит сообщить ей все, что ему известно. Но то ли он решил под маской таинственности скрыть от Каринны, что Освальд не поверяет ему своих секретов, то ли почел более благопристойным уклониться от ответа. Как бы то ни было, жгучее любопытство Каринны натолкнулось на неколебимое молчание. Каринна, всегда подчинявшая своему влиянию собеседника, не могла понять, почему вся сила ее убеждения не оказывает действия на графа Дорфейля, Или она позабыла, что нет ничего на свете более упрямого, чем самолюбие? Как еще могла Карина узнать о том, что происходило в душе у Освальда? Написать ему? Но как много предосторожности надо бы насоблюдать в письме? А в Карине милее всего были ее искренность и простота. Прошло уже три дня, как она не видела его, и сердце ее изнывало в смертной тоске. «Что я сделала?» — спрашивала она себя, чтобы так оттолкнуть его. «Ведь я не говорила ему о своей любви, я не совершила этой ошибки, за которую так жестоко карают в Англии и так охотно прощают в Италии». Догадался ли он? «Но чего же тогда он должен потерять ко мне уважение?» Между тем Освальд отдалился от Карины только потому, что слишком живо почувствовал все возрастающую власть ее обаяния. Правда, он не давал слова жениться на Люсиль Эджермон, но знал, что отец прочил ему ее в жены, и Освальд желал выполнить волю покойного. К тому же настоящее имя Каринны никому не было известно, и она несколько лет вела слишком независимый образ жизни. Женить бы на ней, лорд Нельвиль был уверен в этом, Не получила бы одобрения отца, и сын отлично понимал, что не таким путем мог бы искупить свою вину перед ним. Вот каковы были причины, заставившие Освальда отдалиться от Каринны. Он принял решение покинуть Рим и перед отъездом объясниться с Каринной в письме, рассказав ей о том, что побудило его так поступить. Однако у него не хватило сил выполнить свое намерение, И он ограничился тем, что перестал бывать у Карины, хотя уже на другой день эта жертва показалась ему чересчур тяжелой. Карину ужасала мысль, что она более не увидит Освальда, и он уедет, не простившись с ней. Каждую минуту она ожидала услышать известие о его отъезде, и непрестанный страх так разжег ее чувства, что страсть уже вонзила свои и когти в ее душу, страсть, которая губит и счастье, и независимость человека. Карине опостылил ее дом, где Освальд уже не бывал, и она часто бродила по римским садам, надеясь там встретить его. В такие часы ей бывало легче, выбирая дорожки наугад, она подстерегала счастливый случай, который дал бы ей возможность увидеть его. Пламенное воображение Карины было источником ее дарования, но, к несчастью, соединяясь с ее способностью жить глубокими чувствами, оно приносило ей и мучения. Прошло уже четверо суток со времени жестокой разлуки Карины с Освальдом, светила полная луна, Рим прекрасен в ночном безмолвии, когда чудится... Будто он обитаем лишь великими тенями. Возвращаясь от своей приятельницы, подавленная горем, Карина вышла из коляски, чтобы немного отдохнуть у фонтана Треви. Этот могучий водомет, взвиваясь каскадом, шумит в самом центре Рима и кажется душою тихой маленькой площади. Когда же случается этому фонтану умолкнуть на несколько дней, то можно подумать, что весь Рим пришел в оцепенение. Если в других городах слух нуждается в привычном стуке колес, то в Риме нельзя жить без рокота этого грандиозного фонтана, неустанно сопровождающего мечтательное существование, которое там ведешь. Лицо Карины отразилось в воде, такой чистой, что ее веками называли водой девы. Примечание На одном из барельефов, украшающих римский фонтан Треви, изображена легендарная девушка, которая указывает отряду изнывающих от жажды воинов источник чистой воды, названный в честь этого события Аква Вирго ⁇ Вода Девы. Акведук, сооруженный на этом месте Агриппой в 1933 году до нашей эры и по сей день снабжает водой Девы бассейн фонтана Треви. Конец примечания. Освальд. Остановившийся на том же самом месте минуту спустя, заметил в воде прелестный облик своей подруги. Его охватило бурное волнение, и в первый момент он подумал, уж не играли это воображение, вызвавшего перед ним образ Каринны, как оно не раз вызывало образ его отца. Он наклонился к бассейну, чтобы лучше разглядеть, и рядом с чертами Каринны появились его черты. Она узнала его, вскрикнула — и, бросившись к нему, схватила его за руку, словно боялась, что он снова исчезнет. Но едва она отдалась своему неудержимому порыву, как вспомнила о характере лорда Нельвеля, и покраснела, устыдившись, что слишком пылко выказала свои чувства, она отдернула руку, которую Освальд задержал в своей, и закрыла лицо руками, чтобы он не видел ее слез. «Каринна», — сказал Освальд, — — Дорогая Каринна, так мое отсутствие причинило вам горе. — О, да, — ответила она, — и вы это знали. Зачем вы заставили меня страдать? Разве я это заслужила? — Нет, — воскликнул лорд Нельвиль, — конечно, нет, но если я не считаю себя свободным, если сердце мое полно беспокойства и раскаяния, зачем мне и вас подвергать этим мукам? Зачем? — Поздно, — перебирала его Карина. «Слишком поздно. Тяжкий недуг уже овладел мною. Пощадите меня!» «Тяжкий недуг овладел вами!» — воскликнул Освальд. «Вами, которая занимает столь блестящее положение, пользуется таким успехом, наделена таким богатым воображением!» «Полно!» — ответила Карина. «Вы меня не знаете. Из всех способностей, какими я наделена, самая развитая — это способность страдать. Я рождена для счастья». У меня открытый характер и живое воображение, но страдание доводит меня до исступления. Оно может помутить мой разум, заставить наложить на себя руки. Еще раз прошу вас, пощадите меня. Я только с виду кажусь живой и веселой. В глубине моей души таится безмерная печаль, и я бы могла спастись от нее, лишь избегая любви». Выражение, с каким Каринна произнесла эти слова, взволновало Освальда. Я приду к вам завтра утром, сказал он. Поверьте мне, Карина. Вы клянетесь мне в этом? спросила она с тревогой, которую тщетно пыталась скрыть. Да, я клянусь вам, ответил лорд Нельвиль и удалился.